Другие люди. Эпиграф. Надежда лечит любое горе. Ирландская пословица. В ту ночь, когда нам постучали в дверь, мы стали другими людьми. Людьми, которые в глубокой ночи получают плохие новости, людьми, с которыми случаются трагедии. Только другие люди теряют своих детей. Только они испытывают Такое горе. Наша 16-летняя дочь возвращалась с работы и попала в автокатастрофу совсем недалеко от дома. Она разбилась практически на нашей улице. Она была так близко от нас, но мы не смогли ее спасти. В первую неделю после ее смерти мы получали соболезнования и планировали похороны. Все это время я практически ничего не ощущала. Мне казалось, что я играю роль в каком-то плохом фильме. Я делала всё, что нужно, и мечтала, чтобы сцены, в которой я снимаюсь, скорее закончились. Сейчас я понимаю, что находилась в состоянии шока. И точно помню момент, когда этот шок прошёл, и я по-настоящему ощутила боль и отчаяние. В тот день у нас дома была моя мать, Милисса. Мне кажется, тебе стоит записаться на приём к психоаналитику, сказала она. Неожиданно я ощутила прилив злости и раздражения. Я всегда считала, что могу самостоятельно справиться с любыми трудностями. Мой ребёнок погиб. Разве психоаналитик в состоянии вернуть его к жизни? Ни в коем случае, категорично ответила я. После такого ответа Большинство людей, наверное, оставили бы меня в покое, чтобы лишний раз не нервировать. Но не моя мать. Она продолжала настаивать, и я в конце концов сдалась. Во время первого визита я была на взводе. Я вошла в кабинет и села, сложив руки на груди. Не глядя в глаза женщине-психоаналитику, я заявила, что если она не в состоянии вернуть мне дочь, то мы обе теряем время. Женщина ответила удивительно мягким тоном: "Вы совершенно правы. Я не смогу вернуть к жизни вашу дочь. Я должна вам помочь двигаться дальше и жить без неё". До этого я вообще не думала, что надо двигаться дальше. Я не хотела двигаться дальше без своей дочери. Всё, что я знала о ней, заканчивалось тем трагическим декабрьским днём, когда она уехала и больше не вернулась. Если я начну снова жить, то буду все время удаляться от своего ребенка. Мне казалось, что это невозможно. Родственники и близкие друзья говорили, что Кайли ждет меня на небесах. Каждый прожитый день приближал меня к встрече с дочерью. У меня были 11-летний сын и муж. Мне самой было тогда 35 лет. Я не хотела, чтобы мое существование отравили горечь и боль, но не представляла, как эту боль снять. Боли не было ни конца, ни края, но кто знает, может быть, психоаналитик знала, как мне помочь. Когда я пришла во второй раз, психоаналитик не подала виду, что удивлена. Она профессионально и вежливо вела разговор и выражала мне сочувствие. На этот раз я вышла из ее кабинета с целым списком литературы и с которой она посоветовала мне ознакомиться, а также организации, которые могут помочь мне и членам моей семьи. Центр поддержки детей, переживших трагедию и утрату, находился в Южном Техасе. Мы приехали туда всей семьёй. Это был специальный центр, работающий с детьми, которые, подобно моему сыну, потеряли близкого человека. Он располагался в красивом здании, и персонал был очень вежливым и внимательным. Потом мы приехали на групповую встречу. Нас заранее проинформировали, что нас ждёт. Вместе с другими семьями мы пообедаем, а потом наших детей уведут на занятия, которые проводят без родителей. Со взрослыми будут работать отдельно. В то время мы не знали ни одной другой семьи, пережившей утрату подобную нашей. Я не очень хорошо понимала, как мне себя вести с людьми, на лицах которых написана такая же безнадёжность, как и у меня. Однако мне помогли беседы с психоаналитиком и собственное желание найти выход из психологического тупика. На встрече родителей я поделилась чувствами, которые испытываю. Мне было приятно услышать от ведущих, что эти чувства совершенно естественны. Их не в коем случае не стоит стыдиться. Всё, что со мной происходит, часть процесса, в результате которого я должна избавиться от негативных переживаний, мешающих мне жить. С тех пор прошло 5 лет. Хотя мы уже официально не прикреплены к тому центру, я недавно побывала там, чтобы поговорить с директором. Я хотела её поблагодарить и кое-что рассказать. Когда я в первый раз попала в этот центр, мне казалось, что я уже никогда в жизни не смогу оправиться от трагедии и радоваться жизни. Я не видела реального выхода из ситуации. Но надежда приходит даже к человеку, который её не ждёт. Сотрудники центра знали, что моя жизнь не закончена. Они помогли мне залечить мои психологические раны. Мой психоаналитик и сотрудники центра были очень рады, когда я пришла к ним и заявила: что очень им благодарна, но их помощь больше мне не нужна. Сейчас я живу нормальной жизнью, в которой снова появилась радость. Мне помогла надежда, а также те, кто сделал всё для того, чтобы я смогла её увидеть и почувствовать. Милисса Вутон